9 мая 1941 года. Назначили по всем предметам консультации. Скоро экзамены. Они наступят и пройдут. И прощает тогда 328-я школа Красногвардейского района города Москвы. Наша замечательная. Вчера мы с Аней остановились в коридоре и, наверное, целую вечность глядели друг на друга. Аня, Анечка. Нет, ещё не всё потеряно. Значит, хоть я и чудак из чудаков. Назвал бы себя словом похлеще, да уж я и так переживаю всё время, сил у меня больше нет. Аня, пойми, что в письме я обязан и очень бы этого хотел предложить конкретные планы и поступки. Но мы ещё совсем не взрослые, особенно ты. Мы зависим от родных по всем направлениям, во всех смыслах. потому и висим в воздухе. Да. В этом вся суть. Теперь до меня наконец дошло. Именно по этой сверхважной причине я и молчу, всё ещё молчу и жду сам не знаю чего. Чего же? Что мы, я и Аня, завтра проснёмся, я 21 года, Аня 18 лет, и тут же стало быть получим все права взрослых. Словом, Произойдет с нами волшебство, как в той сказке, по щучьему велению, по моему хотенью. Волшебство в виде перестановки времен. Но этого-то быть не может. Опять в голове получается чушь какая-то, напрасные грезы. Нет, положение безвыходное, безвыходное. И поговорить-то не с кем. Сашка, конечно, хороший парень, но он практический человек, как, например, тот же Мишка Горбунов. Они совсем другая. И я, наверное, тоже. Сегодня на большой перемене я решил позаниматься в спортзале на шведской стенке. Очень надо было взбодриться хотя бы таким вот внешними средствами. Завис я почти под потолок, делал сложные упражнения. Зал был пуст, я чувствовал себя привольно в одиночестве. Сильно разфизкультурился на шведке, а она как бы стала моим чуть ли не одушевлённым партнёром. Я почти парил в воздухе, и это даже напомнило мне ощущение в самолете, когда я был за штурвалом и отрывался от земли. Тут вдруг Аня появилась в дверях. Мои руки и ноги сразу стали какими-то ватными, и я грохнулся с потолка на землю, еле-еле успел спикировать без переломов и вывихов. Благо, посередине смог схватиться за перекладину, а на полу были подстелены маты. Уже на земле... Я заметил, что у Ани глаза испугались, даже рот приоткрылся, и она сделала шаг ко мне, встревожилась было за меня. Но, ну, увидев, что я цел и невредим, что поднялся быстро на ноги, тут же вышла из зала. Ну и отлично, в сочувствии я ни в чем не нуждаюсь, и этого только не хватает. Она, конечно, догадалась, что я сорвался со шведки из-за нее, догадалась, хоть мы и не разговариваем, потому что не знакомы. Все с ней беседуют, как ни в чем не бывало, все со мной говорят, когда надо, а мы не можем, мы не знакомы. Что же это такое делается? Нет, мы, конечно, разговариваем, но только лишь глазами. Это как песня без слов, одна мелодия. И меня не покидает жуткая тревога, страх, что эта песня может оборваться в любой момент и по моей, и по моей вине». А я ведь Аня тоже люблю тебя давно и очень сильно. Неожиданно пришла в голову странная мысль, совсем странная. А может быть, когда-нибудь мы с Аней будем вспоминать о днях нашего знакомства-незнакомства как о самом волшебном времени в жизни. Ведь такое не со всеми бывает. Нет, не со всеми.